Глава 103. Паскаль получил скорбную весть на пороге квартиры в переулке Дофин. У комиссара тайной полиции был соответствующий моменту суровый вид. Кадиса нашли мертвым на террасе Триумфальной арки с ножом в животе. Его предполагаемый убийца тоже погиб. Кто-то должен был поехать в морг на опознание. «Вы уверены, что это мой отец?» «Мне очень жаль, мисье. Его нашла бездомная старуха. По ее словам, за несколько минут до трагедии ваш отец отдал ей свое пальто. Женщина утверждает, что вслед за ним на террасу поднялся подозрительный человек с закутанным шарфом лицом. Однако она ничего не заподозрила. Мало ли, кому придет в голову, посмотреть на снегопад с триумфальной арки. Комиссар протянул руку, и помощник передал ему пакет. «Вот, взгляните, та женщина отдала его нам». Паскаль, все еще отказываясь верить, достал пальто, поднес к лицу и закрыл глаза. От него пахло кадисом. Горе, страшное горе навалилось на молодого человека. «Хотите, Мсье, мы подождем снаружи?» — Да, будьте добры, мне нужно поговорить с матерью. Сара Миллер была в спальне у постели Мазарин. Из больницы, где выяснилось, что ни мать, ни дитя не пострадали, она отвезла сноху домой, к сыну. Женщины, не сговариваясь, заключили перемирие ради ребенка. — Мама! — страшно бледный Паскаль появился на пороге с отцовским пальто в руках. — Что случилось? — спросила Мазарин. — В чем дело, сынок? Ты весь белый, и это пальто... — Постой, ведь это пальто твоего отца. — Я должен кое-что тебе сказать. Мазарин поняла, что речь пойдет о Кадисе. — Пожар потушили? — спросила Сара, стараясь унять чудовищное сердцебиение. — С папой. Беда. Паскаль уже очень давно не называл Кадиса папой. Последний раз он произносил это слово в далеком детстве. Молодой человек заметно осунулся, его взгляд ничего не выражал. Сара и Мазарин поднялись на ноги, опасаясь самого худшего. Его больше нет, мама. Паскаль обнял мать и зарыдал, как ребенок. Мазарин без чувств рухнула на пол.